«Добрый день», — сказала Вероника. «Что вы хотели?» Заказчица выглядела очень плохо. Нос красный, губы все время облизывает, одета небрежно, на пальто пуговицы не хватает. «Больная, что ли?» Вероника постаралась отодвинуться как можно дальше. «Еще вирус подхватишь». «Девушка, мне вот увеличить для портрета». И протянула маленькую карточку. «Все ясно». Не больна она вовсе, а плачет. И портрет этот нужен ей вовсе не для красоты, а для того, чтобы поставить его на видном месте в комнате, увидеть траурной черной лентой и перед ним расположить рюмку водки и кусок хлеба. Будет он так стоять, и люди, пришедшие на поминки, будут смотреть на него и вспоминать покойного. Иной причиной быть не может». Кому придет в голову делать портрет с фотографии на документы? Вероника взяла из рук заказчицы крошечный прямоугольник фотокарточки и положила его перед собой. Вгляделась и оторопела. У нее всегда была хорошая память на лица. И теперь она точно знала, что перед ней фотография того самого типа, который три дня назад толкнул ее на улице возле антикварного магазина. Того самого кто ударил по голове мужчину в машине и отобрал у него сумку. Ограбил его в общем. Он, больше некому. Вероника пристально посмотрела на снимок. Редкие волосы, залысины на лбу, маленькие тусклые глазки. Выражение не такое злобное, как в момент их столкновения, скорее испуганное. «Что с ним случилось?» – невольно спросила она, едва не добавив – что третьего дня она видела его живым и здоровым. Женщина не удивилась ее вопросу. «Умер мой Витенька». Она не удержалась и всхлипнула. пратик мой дорогой». В голосе ее звучала такая боль, что Вероника опустила глаза. Подумать только, такой мерзкий тип, а вот была же у него близкая душа. Любила его эта женщина, видимо, искренне. Одни мы с ним были на свете». Женщина больше не сдерживалась, заплакала на взрыд. «Мама умерла, когда ему всего пять лет было, а мне пятнадцать». Она замолчала. Вероника уже думала, что продолжения не будет. Но женщина снова заговорила. «Жили с отцом, он пил сильно. Так я Витю вырастила. Маленький он такой был, все время болел. Качаю его, бывало, качаю. Он все сказки просил ему рассказывать». Про лесу там, как она волка обманула, про трех медведей. «Вы успокойтесь», — мягко сказала Вероника. «Теперь уж что?» «И верно». Женщина закивала головой и вытерла слезы рукавом. «Что уж теперь делать? Только оплакивать да хранить по-человечески». «Говорила ведь я ему, сколько я ему твердила. Витя, не доведет тебя такая жизнь до добра». «А он что?» – невольно спросила Вероника. А он только отмахивался. «Брось ты, все так живут». «Да как же все, говорю. Люди работают, премии получают. Хорошего-то работника всегда ценят». «А Витька смолду такой был. С людьми плохо уживался. Поработает два месяца и заявление об уходе подает. Все, говорит, там сволочи. Начальство норовит его обмануть, деньги не доплатить». Я, говорит, горбатицы на чужого дядю не желаю». Женщина помолчала, глядя, как Вероника аккуратно заполняет бланк заказа. «Так вот и жил. Женился было. Только она и года с ним не выдержала. Злой он очень бывал, когда выпьет. Может, и правда на работе к нему плохо относились. С двумя судимостями-то на хорошую работу кто возьмет?» Женщина сообразила, что ляпнула лишнее и прикрыла рот рукой. Но Вероника даже не подняла головы от своих бумажек, как будто не слышала ее слов. Так и перебивался. Мне ничего не рассказывал. То последние деньги у меня выпросят, а то придет веселый при деньгах. «Гуляем, — говорит танька все у нас будет путем». ведь говорю, — нечестные это деньги. Не будет от них ничего хорошего. Так оно и вышло». «Погиб мой Витенька». «Как погиб?» Вероника подняла голову от бумаг. «Вы же говорили, умер. Я так поняла, что сердечный приступ». «А тебе не все равно?» Чужим грубым голосом спросила вдруг женщина. «Мне?» Вероника пожала плечами. «Разумеется, все равно. Вы говорите, я слушаю. Это моя работа». «Что-что?» Разговаривать с клиентами она умела. Попадаются ведь люди разные, иное раз на пустом месте. Вероника всегда была с клиентами вежливо, но и постоять за себя могла. «Извини, женщина сникла. Это я от горя. Одна ведь теперь осталась я на свете. Никого нету. Зарезали ведь у братика моего. Позавчера утром рано, звонок. Спрашивают, перегодов Виктор Анатольевич, вам кем приходится». Брат, говорю, родной, я сама, Перегудова Анна. Но он мне и бухнул сразу. Нашли, мол, тело вашего брата под мостом в безлюдном месте. Ограбили? Снова невольно вырвалась у Вероники. Да нет, бумажник на месте. Я ему подарила на прошлый Новый год. Там денег, конечно, не было почти, но права водительские лежали, хоть и просроченные давно. По ним его и опознали. Вот «Так, сколько ж с меня?» Женщина заплатила за срочность. Увеличенная фотография нужна была ей завтра. Вероника аккуратно подколола все квитанции и еще раз посмотрела на крошечную фотографию. Она вспомнила, какой лютой ненавистью полыхнули эти глаза тогда, три дня тому назад, и как он прохрипел «убью». «Вот так вот. Тебя самого убили, что неудивительно». Что-то не поделили дружки и приятели. Вот и получил этот Витя нож в сердце. Что ж, он это заслужил. Сколько на его совести таких случаев, как тогда, третьего дня. Хорошо, что не так сильно он того мужчину стукнул. А мог бы... Впрочем, и до того типа из машины Вероники нет никакого дела. Она уж и забыла. О чем это ты размечталась? ехидно спросила подошедшая неслышно Светка Соколова. Что-то у нее в последнее время изменилась манера поведения. Раньше она носилась как слон, энергия из нее била фонтаном, а теперь вот взяла моду подкрадываться неслышно. «Вот, как раз для тебя работа есть». Вероника протянула ей карточку. «Сделай получше, постарайся». Женщина очень просила. У нее других фоток нету. «Да что тут можно сделать?» Возмутилась Светка. «И снимок некачественный, и рожа у него...» Вероника промолчала. В принципе, Светка была права. «А я ведь знаю, о ком ты думаешь. Светка не уходила. О ком мечтаешь и ночами грезишь?» «Ты бы шла работать», — посоветовала ей Вероника. «А что ты распоряжаешься?» — мгновенно завелась Светка. «Ты у нас пока что не главная». «Ты тоже», — буркнула Вероника. «Если ты надеешься с Михаилом роман закрутить, то брось об этом думать!» Светкин голос стал еще более ядовитым. «У него жена вторая, молодая, красивая, не тебе чета, моли бледной!» «Вот за что она так Веронику ненавидит?» «Вроде бы не ругались они никогда, не ссорились!» «Ты с чего это все взяла?» Против воли спросила Вероника. «Фантазия у тебя слишком богатая, это точно!» «Ты, может, сама к шефу неровно дышишь?» «Мы все в него немножко влюблены. Даже я!» – рассмеялась Нинель Васильевна, подходя к ним. «Уж больно, он человек неординарный, творческий!» Вероника посмотрела на нее с благодарностью. «Девочки!» В дверях кабинета стояла бухгалтер Анна Валерьевна. Лицо ее было неестественно бледным, а помада на губах выделялась очень ярко. «Девочки!» голосу у бухгалтерши дрожал. «Ой, девочки, беда!» Она вдруг схватилась за голову и взвыла по бабье. «Да не томи, Анна, говори рявкнула Нинель Васильевна. Ее слова возымели действие. Анна Валерьевна посмотрела на коллег более осмысленно и довольно твердым голосом сообщила, что их шеф Михаил Юрьевич попал в автомобильную аварию. И сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. От такой новости все трое окаменели на месте. Вероника очнулась от стука. Это уборщица выпала из рук ведро с мыльной водой. Это точно? ахнула Нинель, остальные говорить не могли. Точно. Юлия только что звонила. Юлия звали новую жену шефа, совсем молодую и очень интересную девицу. Михаил Юрьевич Женился на ней недавно. Года еще не прошло. Вероника ее не видела. Новая жена оказалась не из тех, кто первым делом устраивает инспекцию на работе мужа и меняет его секретаршу. «Еще вчера», – всхлипывала Анна Валерьевна. «А мы ничего не знали. А сегодня он в себя пришел. Установили его личность, позвонили ей, она нам». «Ой, горе-то!» «Что теперь будет?» Светка шмыгнула носом. «Если он...» «Не каркай!» – строго прикрикнула бухгалтер. «Будем работать, как раньше». И правда, Нинель Васильевна укоризненно покачала головой. «Разве можно такое говорить, когда человек в тяжелом состоянии?» «Как это случилось-то?» «Она сама толком не знает. Вроде бы машина его свалилась во враг. Ехал по незнакомой дороге на Карельском перешейке где-то. Но вчера его туда вызвали. Да что гадать!» «Анна Валерьевна вдруг засуетилась». «Нужно в больницу ехать. Там на месте все и разузнаем. Все равно мне Мишина подпись на документах нужна». «Ты за рулем-то сможешь?» – по-свойски спросила Нинель Васильевна. «А что делать?» – вздохнула бухгалтерша и оглянулась на Веронику. «Слушай, поехали со мной. Все-таки рядом кто-то будет. Света, ты пока на заказах посидишь». «Но у меня работа». Светка потрясла квитанцией, что дала ей Вероника. «Совместишь». Теперь голос бухгалтера зазвучал как раньше, жёстко. Видно, она уже полностью пришла в себя. Доехали они быстро. В пути Анна Валерьевна молчала, сосредоточившись на дороге. Михаил Юрьевич занимал отдельную палату, об этом уже позаботилась его жена. Посетителей к нему пускали в любое время, кроме, разумеется, ночи. Палата находилась в самом конце коридора. Там, в тупичке, стояло большое разлапистое растение в катке и низкий диван, обитый синим дерматином. «Ты посиди здесь», – Анна Валерьевна помедлила, взявшись за ручку двери. «Хорошо». Вероника и сама хотела предложить ей это. Нечего к больному человеку толпой вваливаться. Она успела заметить в приоткрывшуюся дверь шефа, лежащего на кровати. Одна нога у него была в гипсе, голова забинтована. Вероника присела на диван, посидела немного и оглянулась на четкий стук каблуков. К палате подошла молодая женщина. Она шла неторопливо, ступая с уверенностью, и выглядела так, что, казалось, от нее исходит сияние. Не мягкое нежное сияние, в котором старые мастера рисовали на картинах Мадонну. Нет, это на Мадонну никак не походило. От нее исходил блеск. Яркий, жёсткий и холодный, как от энергосберегающей лампы. Во всяком случае, в коридоре сразу стало светлее. Немногочисленные встречные невольно оглядывались ей вслед. И доктора, и больные, и не только мужчины. Женщины смотрели на неё без всякой зависти. Не станешь же завидовать голландской королеве Виктории Бекхэм или Анжелине Джоли. Женщина подошла ближе, и по-хозяйски взялась за ручку двери в палату Михаила Юрьевича. И Вероника поняла, что это и есть новая жена шефа. И еще одну вещь она уразумела. Жена его была совершеннейшая красавица. Надето на ней было что-то очень простое, но ясно, что дорогое. И волосы светлые свободно падали на плечи. Она была очень стройна, худая, ничего лишнего и глядела на весь мир свысока, потому что ростом была едва ли не выше Вероники. Ну да, каблуки же. Не обратив на застывшую Веронику ни малейшего внимания, как на деталь обстановки, Юлия вошла в палату. Не обратив на застывшую Веронику ни малейшего внимания, как на деталь обстановки, Юлия вошла в палату и плотно закрыла за собой дверь. И только тогда Вероника решилась пошевелиться. Собственно, окаменела на месте она не от страха. Кого ей бояться? Ею овладело странное чувство. Неужели можно жить вот так? Смотреть поверх всех голов не потому, что презираешь людей, а потому, что с высоты своего роста можешь видеть то, что не дано другим. Дверь палаты беззвучно открылась. Показалась Анна Валерьевна и Юлия. Вероника. Приветливо обратилась к ней бухгалтер. «Ты не могла бы оплатить сейчас палату и медицинские услуги? С завтрашнего дня мы будем по безналичному оплачивать за счет фирмы». «Касса внизу, слева», – сказала Юлия и сунула Веронике деньги, при этом так и не посмотрев на нее. Вероника встала и, кажется, впервые после того, как выросла так неожиданно, выпрямилась и голову подняла как можно выше. «Тяжеловато, но привыкнуть можно». Она спустилась по лестнице, не дожидаясь лифта. Долго разбиралась в кассе. Наконец получила нужные квитанции и пошла обратно. И, открывая дверь на лестницу, столкнулась с мужчиной в спортивном костюме. «Значит, это больной», – подумала Вероника. И тут же отметила черные синяки вокруг его глаз. Здесь, в травматологическом отделении, «Не было в этом ничего странного. Значит, ударили человека по голове. Вот синяки и проявились». Вероника остановилась, пропуская мужчину, но он, вместо того, чтобы пройти, вдруг придержал дверь. «Здравствуйте!» В голосе его прозвучала самая настоящая радость. «Вот хорошо, что я вас встретил!» «Простите?» Вероника нахмурилась было, но решила, по выражению его лица, что он просто обознался. «Не в том человек в положении чтобы приставать к незнакомым девушкам. Здоровье не позволяет. Да и к ней, если честно, на улице никогда не вязались». «Вы меня не узнаете?» В его голосе прозвучало самое настоящее огорчение. «Ну, конечно, с такой-то рожей. Мы с вами три дня назад встречались, но вы еще меня в сознание привели». «Так вы, — озарила Веронику, — тот, кого по голове ударили?» Тут их разговор беспардонно прервала толстая тетка с двумя тяжеленными сумками, в которых она несла продукты своему сыну или мужу. «Слушайте, вы бы хоть в сторонку отошли, встали на проходе и ни туда, ни сюда». Тетку можно было понять. Из одной огромной сумки явственно пахло жареной курицей с чесноком. Тетка купила ее тут же, в ларьке возле больницы, и боялась, что курица остынет. Мужчина потянул Веронику в сторону, к окну. Она вгляделась в него с удивлением. Вроде бы раньше он был даже симпатичным. Впрочем, она не очень помнит. Теперь же его здорово портили черные круги вокруг глаз. «Что, на очкового медведя похож?» Грустно улыбнулся он. Стукнули по затылку, а синяки на лице появились. «Я что хотел сказать?» Заторопился он. «Вы уж простите меня за то, что так невежливо с вами обошелся!» Видно, и вправду не в себе был. Даже спасибо вам не сказал за то, что вы помогли мне тогда. «Все-таки решили в больницу поехать?» Спросила Вероника из вежливости, чтобы поддержать разговор. «Да нет. Сгоряча я домой поехал. Отчитался перед Леонидом Романовичем, что украли у меня табакерку. Он расстроился, конечно. И я тоже. Но пошел я домой, а к вечеру мне так плохо стало». Голова болит, перед глазами все плывет, тошнота и все такое. Вызвал скорую, вот привезли сюда, обследовали. Сотрясение мозга? Легкое, меня скоро выпишут. Ну, желаю вам скорейшего выздоровления. Вероника уже повернулась, чтобы уйти, но тут же остановилась. Вы говорите, табакерку у вас украли? Ну да, я по просьбе Леонида Романовича, это сосед мой, Заезжал в магазинчик антикварный, за табакеркой. Старик как узнал, что меня ограбили, так прямо в лице переменился. «Что очень ценное?» — невольно спросила Вероника, вспомнив табакерку, которую купила она, и как Светка Соколова над ней издевалась. «Да по деньгам-то не очень, а старику она зачем-то нужна была», — говорит историческая ценность. «С виду ничего особенного, какой-то тип на ней бородатый». Вероника вспомнила, что она видела в магазине ту табакерку. Этот противный парень, продавец, пытался ее продать ей, но было дорого. Внезапно она сообразила, что очень долго отсутствует. Наверное, ее уже ждут. «Послушайте». Он верно угадал ее беспокойство. «Я вас так не отпущу. Дайте номер своего телефона. Когда я выпишусь, и эта красота сойдет...» Он мигнул. «Мы хоть сходим куда-нибудь». «Конечно, если вам удобно». Она не могла не оценить его деликатность, не стал ставить ее в неудобное положение, не спросил в лоб, замужем она, не замужем, есть у нее кто-то или нет. Вероника вовсе не собиралась выкладывать первому встречному все про свою жизнь. «Доктор сказал, вы все правильно сделали», – заторопился он. Если бы я подольше там провалялся и холодное к голове не приложил бы, была бы гематома, и все кончилось бы гораздо хуже. Так что я вам очень признателен. Ну, так дадите телефон. Кстати, меня зовут Антон. А я Вероника. И она сунула ему карточку с реквизитами фотоателье «Золотой глаз», который шеф велел раздавать всем и каждому. Повсюду. Пока, поправляйтесь. Анна Валерьевна с Юлией стояли уже в коридоре. «Почему так долго?» – нахмурилась Юлия. «Народу в кассе много было», – спокойно ответила Вероника, стараясь донести до нее мысль, что она на жену шефа не работает и выполнила ее поручение исключительно из любезности. И выпрямилась, так что они оказались ростом вровень, глаза в глаза, и у Юлии не получилось посмотреть на нее свысока. В машине Анна Валерьевна... Огорчённо, качая головой, рассказала, что у шефа из-за травм произошло частичное фрагментарное выпадение памяти. Что помнит он, только как поехал по нужному адресу. А вот что там случилось, из головы вон. Очнулся во враге от холода. Рядом машина сгоревшая, покорёженная. Выполз кое-как на тропинку. Добрые люди его подобрали, довезли до города и сдали в ближайшую больницу». Как он оказался на той дороге, кто его туда вызвал, шеф понятия не имеет. Упал удачно, сумел из машины выбраться, иначе бы сгорел. А так только голову ушиб, нога сломана и два ребра. В общем, жить будет. «Тихон, все ушли, можешь выходить». Проговорил Юрий Петрович, когда входная дверь закрылась за последним припозднившимся сотрудником бизнес-центра. Сумка зашевелилась, и из нее высунулся влажный черный нос, а затем круглый любопытный глаз. Глаз внимательно огляделся по сторонам, моргнул, и из сумки выскочил Тихон, симпатичный жизнерадостный фокстерьер. Юрий Петрович работал в бизнес-центре ночным дежурным, по-старому говоря, сторожем. Правда, в отличие от прежних сторожей, он был вооружен не допотопной берданкой, а современной электронной техникой. Перед ним на столе стояли телевизионные мониторы, на экранах которых дежурный мог, не выходя из своего закутка, видеть холл бизнес-центра и входные двери. В случае, если бы на этих мониторах появился злоумышленник, Он должен был всего лишь нажать тревожную кнопку, после чего немедленно появилась бы группа захвата из частного охранного предприятия «Снежный барс». Работа Юрию Петровичу нравилась. По ночам его все равно мучила бессонница. А тут можно было спокойно пить чай с печеньем и сушками, решать кроссворды и смотреть ночные программы по телевизору. Благо, по какой-то необъяснимой причине – Отечественные телеканалы по ночам показывают гораздо более интересные передачи, чем днем или в вечерний прайм-тайм. Правда, была одна проблема. Проблему эту звали Тихон. Тихон был очень привязан к хозяину, и когда по ночам того не бывало дома, он начинал громко лаять. Юрий Петрович с Тихоном проживали в так называемом «Хрущевском доме», Звукоизоляция в нем была никудышная, и соседи, которым Тихон не давал сомкнуть глаз, обещали Юрию Петровичу принять самые серьезные меры, если он немедленно не прекратит это безобразие. Юрий Петрович обратился к администратору бизнес-центра, господину Пышкину, с просьбой разрешить ему брать Тихона на работу. Но тот, увидев Тихона, неожиданно уперся. «Если бы у тебя был Питбуль, Ротвейлер или хотя бы Доберман Пинчер, это еще куда ни шло. Все-таки охранная собака. Можно было бы даже надовольствие довольствие ее поставить. А от этого мелкого недоразумения одни неприятности. Охранник из него никакой, а нашкодить он вполне может. Испортит вверенное нам имущество. Или, не дай бог, нагадит в холле или на торговых площадях». Юрий Петрович хотел возразить, что Тихон – пёс воспитанный и где не положено не гадит. Но тут в дискуссию вмешался сам Фокстерьер. Услышав, что администратор обозвал его мелким недоразумением, он оскорбился и укусил Пышкина за щиколотку. То есть укусить он не успел, но брюки администратору порвал, отчего тот ужасно рассердился и приказал Юрию Петровичу немедленно удалить с объекта это мелкое, но весьма вредное создание». Положение сложилось совершенно безвыходное. Дома оставлять Тихона не было никакой возможности. На работу его не пускал суровый администратор. К счастью, Юрию Петровичу подсказала выход Нинель Васильевна, уборщица из фотоателье. Нинель Васильевна была женщина умная, в прошлом кандидат наук. Юрий Петрович ее уважал и часто спрашивал у нее какое-нибудь сложное слово для кроссворда. «Вот и теперь он спросил у нее совета. И Нинель Васильевна его не подвела. «Вот в метро с собаками тоже не пускают». Начала она издалека. «А у меня была раньше собачка, Такса. Звали ее Матильда. Очень, кстати, хорошая была собачка, послушная. Скажешь ей, Матильда, сиди тихо, так она даже не тявкнет». «Вы не отвлекайтесь, пожалуйста», напомнил женщине Юрий Петрович. «У меня проблема серьезная». «Да-да, я как раз по вашей проблеме и рассказываю». «Значит, в метро с собаками не пускают, а мне непременно нужно было с Матильдой на дачу ехать, цветы полить, клубнику прополоть, да и еще много чего». Так я ее в сумку запихнула, на молнию застегнула и предупредила Матильду, чтобы она сидела тихо. А Матильда у меня была очень послушная собачка. Пока я через турникет шла, пока я по эскалатору ехала, Она тихо в сумке сидела, никто и не заметил. А потом уж в вагоне я сумку немножко расстегнула, чтобы ей не скучно ехать было, чтобы можно было по сторонам посмотреть. Так и вы приносите своего Тихона в сумке, а потом, когда все уйдут, можете его выпустить. Юрий Петрович поблагодарил женщину за дельный совет и в первое же дежурство воспользовался им. Правда, подозрительный Пышкин, увидев большую сумку сторожа, поинтересовался, что там у него. «Мне доктор прописал специальное диетическое питание», выдал Юрий Петрович заранее заготовленный ответ. «Кисломолочные продукты и протертые овощи». Администратор фыркнул, но возражать не стал. К диетическому питанию у него претензий не было. И вот с тех пор Юрий Петрович каждый раз приносил Тихона на работу в сумке. Тихон к такому образу жизни быстро привык. Вел себя тихо, в соответствии с именем, но как только все сотрудники уходили, выбирался из сумки и бегал, чтобы размять лапы. Выпустив Тихона, Юрий Петрович поставил чайник и достал газету с кроссвордом. Услышав знакомый шорох, фокстерьер прибежал к хозяину. Он знал, что у Юрия Петровича есть с собой несколько вкусных бутербродов и рассчитывал на свою долю. Кроссворд попался какой-то трудный. Наткнувшись на полупроводниковый прибор из 12 букв, Юрий Петрович пожалел, что нет поблизости умной Нинели Васильевны, и взглянул на экраны мониторов. На экранах все было спокойно. Но Тихон вдруг насторожился, поднял уши и тихонько заворчал. «Что ты, Тиша!» — приструнил его хозяин. «Все спокойно. Сейчас мы с тобой будем чай пить». Фокстерьер, однако, не унимался, — От тихого ворчания он перешел к довольно громкому и сердитому рычанию, а потом схватил хозяина за штанину и потащил его к двери, выходившей в холл. «Да что на тебя нашло?» – недовольно проговорил дежурный. «Все же спокойно». На всякий случай он вновь взглянул на экраны. В холле не было ни души, все двери закрыты. В общем, тишина и благодать. Но тут Юрий Петрович заметил одну очень странную вещь. Слева от входной двери, как вчера, позавчера и за неделю до этого, стоял кофейный автомат. А ведь когда он пришел на дежурство, автомата там не было. Юрий Петрович даже спросил о нем у администратора, и Пышкин сообщил, что автомат увезли на ремонт. «Откуда же он теперь взялся?» Юрий Петрович выскочил в холл и первым делом заметил, что автомата нет. А уже затем он увидел, что дверь, ведущая в ателье знаменитого фотографа Рубцова, приоткрыта. Тихон взглянул на хозяина очень выразительно. «Мол, я же тебя предупреждал, а ты больше веришь всякой глупой технике, чем собственному псу». «Что же это творится, Тиша?» – проговорил Юрий Петрович вполголоса «Это же выходит у нас кража со взломом?» По инструкции, ему полагалось немедленно вызвать группу захвата. Но администратор Пышкин предупреждал дежурного, что в случае ложного вызова стоимость этого вызова вычтут из его зарплаты. А зарплата у ночного дежурного и так небольшая. Поэтому, прежде чем вызвать подмогу, следовало убедиться, что действительно имеет место проникновение на охраняемый объект. Юрий Петрович подкрался к двери фотоателье и заглянул внутрь. Фокс-терьер внезапно утратил свою обычную смелость и робко сжался к ногам хозяина. В помещении отелье было темно и тихо. Юрий Петрович проскользнул в дверь, сделал шаг вперед и прислушался. Сначала он ничего не услышал. Ничего, кроме обычных ночных звуков. Но вдруг из дальнего конца комнаты Донесся приглушенный шорох и скрип открываемой двери. «Кто здесь?» – строго проговорил дежурный и щелчком включил верхний свет. В первую секунду он ослеп от этого света, ему пришлось зажмуриться, но вскоре зрение вернулось, и Юрий Петрович увидел перед собой незнакомого человека. Это был высокий крупный мужчина с выбритой наголо головой. В руке у него был пистолет, причем пистолет с глушителем. Такие Юрий Петрович видел только в кино. Незнакомец стоял рядом с открытым сейфом, и у Юрия Петровича не было никаких сомнений, что этот сейф он только что открыл самым преступным способом. В левой руке злоумышленник держал какой-то небольшой сверток, наверняка извлеченный из сейфа. Возможно, это была пачка денег или что-то еще более ценное, иначе с какой стати это хранили бы в сейфе? «Руки вверх!» – закричал бравый охранник и потянулся к кобуре. В этот драматический момент нам придется сделать два отступления, без которых происходящее будет не совсем понятно. Во-первых, Юрий Петрович вовсе не был таким уж храбрым и решительным человеком. И если он закричал «руки вверх», то сделал это неожиданно для самого себя и, скорее всего, от растерянности – или от того, что видел подобные сцены в многочисленных сериалах. И они, эти сцены, заканчивались вполне благополучно. Во-вторых, кобуру он носил на поясе исключительно для красоты и солидности. Никакого оружия у него не было. Оружие Юрию Петровичу не полагалось, поскольку в любой критической ситуации ему велели геройство не проявлять, немедленно нажимать на тревожную кнопку и ожидать прибытия группы быстрого реагирования. Итак, оружия в кобуре не было, а была там пластиковая косточка, которую Юрий Петрович купил для Тихона, но не успел еще отдать фокстерьеру, поскольку отвлекся на более насущные проблемы. Бритоголовый незнакомец ничуть не испугался. Когда неожиданно вспыхнул свет, он машинально прикрыл глаза левой рукой, Освоившись с ярким освещением, он вскинул пистолет и навел его на бесстрашного охранника. Тут, наконец, до Юрия Петровича дошло, что он не участвует в съемках сериала, а столкнулся с самым настоящим бандитом и имеет все шансы в ближайшую секунду отправиться на тот свет. От испуга он совершенно растерялся и не нашел ничего лучшего, как зажмурить глаза, втянуть голову в плечи и безмолвно ожидать рокового выстрела. Однако прошла целая секунда, и ничего не произошло. Только с той стороны, где находился злодей с пистолетом, доносилось какое-то странное пыхтение, перемежающееся негромким повизгиванием. Тогда Юрий Петрович преодолел страх и открыл глаза, сперва один, затем другой. То, что он увидел, повергло его в изумление». Бритоголовый злодей вертелся на месте, а на него наскакивал фокстерьер Тихон, пытаясь вцепиться ему в щиколотку. Злодей размахивал руками, как ветряная мельница, отбиваясь от назойливого фокстерьера. Но Тихон не унимался и только с каждой секундой увеличивал интенсивность наскоков. Вдруг бритоголовый зацепился ногой за телефонный провод, потерял равновесие и с грохотом рухнул на пол. При этом он выронил пистолет и подозрительный сверток. Пистолет отлетел к ногам Юрия Петровича, а сверток схватил зубами героический фокстерьер. Охранник, в отличие от Тихона, не проявил мужества и бесстрашия. Вместо того, чтобы завладеть пистолетом преступника и с помощью этого оружия совершить задержание, он отфутболил пистолет в дальний угол, выскочил в холл, добежал до своего закутка и нажал на тревожную кнопку. Впрочем, именно так он и был обязан действовать согласно должностной инструкции. Зато Фокстерьер повел себя куда более мужественно. Гордо зажав сверток в зубах, как свою законную добычу, он отбежал в сторону за стеллаж, где в большой деревянной катке произрастало экзотическое растение с огромными листьями, напоминавшими ладони с растопыренными зелеными пальцами. Фокстерьер – норная собака – То есть он замечательно умеет рыть землю, что и делает при каждом удобном случае. Вот и сейчас Тихон в считанные секунды вырыл в катке глубокую ямку, засунул в нее свой боевой трофей и мгновенно засыпал его землей. Тем временем бритоголовый злодей поднялся на ноги, обижал стеллаж и увидел фокс-терьера, который с самым независимым видом сидел посреди комнаты, облизывая запачканный землей нос». «Куда ты ее дел, скотина?» – завопил злодей. Этот крик был не более, чем проявлением гнева и безысходности. Разумеется, Фокстерьер ничего не ответил. Напротив, увидев своего врага, он с новыми силами бросился на него и очень ловко разодрал бритоголовому брюки. В это время за окном завыла сирена. Это к бизнес-центру подъезжала машина оперативной группы. Бритоголовый выругался, подобрал свой пистолет и поспешно ретировался с поля боя, оставив его в распоряжении гордого фокстерьера. Через минуту в помещение ворвались оперативники. Юрий Петрович доложил им о происшествии, предъявил открытый сейф. Тут же командир опергруппы дозвонился до администратора бизнес-центра. Господин Пышкин еще не заснул. Он мгновенно оценил ситуацию и через полчаса приехал на место происшествия. Оглядев ограбленный офис, он нашел телефон владельца фотоателье. Однако того не было дома, и Пышкин дозвонился до бухгалтера фирмы. Анна Валерьевна переполошилась, примчалась на такси и прямиком бросилась к вскрытому сейфу. Ознакомившись с его содержимым и убедившись, что самое с ее точки зрения ценная финансовая документация и квартальная отчетность фирмы осталась на месте, не пропала даже небольшая сумма наличных денег, которую хранили в сейфе на случай непредвиденных расходов. Анна Валерьевна облегченно перевела дыхание и сообщила представителям компетентных органов, что у них ничего не пропало. «Выходит, Юрий Петрович, ты их вовремя спугнул», – проговорил господин Пышкин, уважительно взглянув на охранника. При этом он придал своему лицу двойственное выражение, дав тому понять, что видит робко прятавшегося за каткой фокстерьера, но не хочет поднимать скандал в присутствии посторонних. Но Юрий Петрович решил, что ситуация сложилась в их тихоном пользу, и грешно этим не воспользоваться. Когда опергруппа закончила все дела и уехала, Пышкин, закрыв за ними дверь, вернулся в комнату охранника и строго проговорил. «Думаешь, я не заметил твою собачонку? Я тебе, кажется, ясно говорил, чтобы ее здесь не было». Юрий Петрович, однако, был уже готов к нелицеприятному разговору с начальником и с ходу перешел в нападение. «Это не собачонка какая-то, а замечательный охранный пес. Между прочим, это он предотвратил преступление, Собственно, ручно, как говорится. Слышали, что бухгалтерша сказала? Из сейфа у них ничего не пропало. А почему? Потому что Тихон мой сражался с преступником, как лев. И мало того, что он спас материальные ценности, он и мою личную жизнь спас. Обезоружил, можно сказать, преступника. Так что вы не гнать его должны, а благодарность объявить в приказе и премию выдать в лице килограмма мясопродуктов. Ну уж и в приказе. Попятился Пышкин, не ожидавший от безобидного дежурного такого энергичного отпора. Ну уж и премию. Ну ладно, Петрович, можешь приводить сюда своего волкодава, раз уж он у тебя такой героический. Анна Перегодова заглянула в черную сумочку из кожзаменителя и тяжело вздохнула. В этой сумочке... Она хранила все свои незначительные сбережения. Сейчас в ней оставалось 140 рублей 50 копеек. И раньше-то Анна едва сводила концы с концами, чтобы прокормить себя и своего непутевого брата. А теперь похороны Виктора пробили в ее бюджете огромную дыру, такую же, как айсберг в борту «Титаника». Чтобы не пойти ко дну, нужно было срочно изыскать где-то хоть немного денег – «Хотя бы на оплату квартиры и электричества». Анна вспомнила брата и громко всхлипнула. Конечно, Витя создавал ей множество проблем, но она помнила его беспомощным малышом и не могла смириться с тем, что его больше нет. В очередной раз она развернула сверток, который ей выдали в милиции. Вещи, найденные в карманах ее убитого брата. «Носовой платок» который она буквально накануне смерти выстирала, выгладила и положила в Витин карман, чтобы все у него было прилично, как у людей. Расческа, в которой застряло несколько его волосков. Кошелек, в котором была жалкая мелочь. И еще среди возвращенных вещей оказалась какая-то небольшая металлическая коробочка с портретом бородатого дядьки на крышке. Анна не знала, откуда эта коробочка взялась у брата, И не хотела знать. Она подумала, что коробочка красивая и может стоить каких-то денег. А деньги ей очень нужны. Неподалеку от дома она видела магазин, в витрине которого были выставлены всякие бесполезные старые вещи, вроде этой коробочки. Цены там были указаны сумасшедшие. Анна решила наведаться в магазин и показать там Витину коробочку. Вдруг за нее тоже что-нибудь дадут, хоть за квартиру заплатить. Особенных дел у нее не было. Анна в несколько минут собралась, завязала Витенькину коробочку в аккуратный узелок и вскоре уже входила в магазин. Когда она открыла дверь, громко звякнул колокольчик. Анна от этого звука оробела и хотела уйти прочь. Но ее уже заметил продавец, молодой парень с веснушками на носу, и с важным видом проговорил. «Я вам чем-то могу помочь?» От этих слов Анна еще больше растерялась. Прежде ей никто не предлагал помощи. Наоборот, каждый норовил как-то притеснить или обжулить одинокую женщину. Впрочем, этот парень тоже, может быть, хочет ее одурачить. И вежливое обращение – это маска, которую он надевает, чтобы, вернее, ее обхитрить. Анна гляделась по сторонам. Ее окружали какие-то совершенно бесполезные вещи – Разрозненные чашки и тарелки, вазочки с отбитыми ручками, закопченные подсвечники, керосиновые лампы. Кому может понадобиться такое барахло? А цены-то цены! Одна чашечка стоила больше, чем целый импортный сервиз, которым Анна с завистью любовалась в посудном магазине. «Нет, люди совсем одурели, особенно богатые». Кроме них с продавцом, в магазине был еще пожилой мужчина приличного вида, который внимательно разглядывал витрину со старинными монетами. «Так чем же я могу вам помочь?» – напомнила о себе продавец. Она опасливо огляделась, подошла к прилавку, развязала узелок и поставила на прилавок коробочку. «Вот», – проговорила она робко, – «вот коробочка у меня». «И что же вы хотите?» — проговорил продавец снисходительно, прежде чем взглянул на коробочку. «Так э, это... может, вы у меня купите?» — залебезила Анна, жалобно глядя на парня. С ним, однако, происходило что-то странное. Он уставился на коробочку. Глаза его расширились, словно он увидел привидение. Лицо его сперва побледнело, затем покраснело. «Коробочка!» Повторил он чужим деревянным голосом. Взглянул на Анну с некоторым, как ей показалось, испугом и спросил. «И откуда у вас эта... М -м, коробочка?» «От мамы-покойницы», быстро проговорила Анна. Она по дороге придумала правдоподобную, как ей казалось, историю. И теперь хотела твердо держаться ее. «А у мамы она от бабушки. Бабушка у меня была из поповского сословия». А кто на крышке, это ее дед, он священник был, оттого у него и борода. Последнюю деталь она придумала только что, на ходу, и была ей очень довольна. Про бородатого священника вышло убедительно. «От мамы, значит?» Продавец взглянул на Анну, прищурившись, но женщина выдержала его взгляд, сохранив в собственном взоре полную безмятежность. Лёша, разумеется, сразу узнал ту табакерку, которую всучил человеку Загряжского. Как она попала к этой тётке? Чёрт её знает. Украла, что ли? Послать её подальше, ведь неприятности не оберёшься. Увидит старик коробочку, начнёт задавать вопросы, выяснит, что он перепутал табакерки, отдал ту посторонней девице. Ещё и с ценой там путаница получилась. «Забирайте свою коробочку». Проговорил он, отодвинув табакерку к краю прилавка. «Мы такое не покупаем». «Как не покупаете?» Засуетилась Анна. «Вот же у вас стоят такие. Чем моя хуже?» Она почувствовала в голосе продавца какую-то слабину и неуверенность. И осмелела. Решила, что ни за что не уйдет из магазина без денег. «Значит, если пришел простой человек, так сразу не берешь?» Продолжила она, набирая обороты. «Значит, если одинокая женщина, так ее всякий норовит обидеть?» Мужчина, разглядывавший монеты, забеспокоился, взглянул на продавца. лёша подумал, что скандальную тетку не просто будет выпроводить. А может, купить у нее табакерку, да и дело с концом? Заплатить малые деньги, а продать подороже, ничего не сказав старику, и положить разницу себе в карман. «Ладно, не шумите». Проговорил он миролюбиво. «Раз уж вам так нужны деньги, так и быть, куплю у вас табакерку. Заплачу вам за нее две тысячи». Анна насторожилась. Продавец явно пошел на попятную, но настоящую цену не предлагает, хочет ее обжулить. «Нет, он ее еще не знает. Она своего добьется. Она у Ахмета на рынке всегда половину выторговать может». «А этому шпингалету да Ахмета далеко». «Сколько?» – переспросила она с клочным визгливым голосом. «Две. Да я за две тысячи тебе и будь здоров не скажу. Надо же, так и норовит обжулить». «А сколько же вы хотите?» – поинтересовался лёша «Три!» – выпалила Анна. «Ладно, пусть будет три». лёша вздохнул и отсчитал деньги. «Только шуметь не надо». «У нас место тихое, приличное». Анна вышла из магазина, весьма довольная собой. Выторговала у жулика лишнюю тысячу. Плохо ли? Теперь хватит заплатить за квартиру. Хотя бы за один месяц. Да еще немножко останется. Можно будет конфет купить. Она в ларьке у метро видела очень хорошие недорогие конфеты. Называются «Инопланетянка».